Глава 17. Война. Генерал Раченко сидел в походной палатке. Перебирал самые простые бумажные карты, ощущая себя вернувшимся в Средневековье и размышлял над ситуацией. Ситуация складывалась терпимо. Терпимо, но очень неоднозначно. Последнее время его раздражало все, и погода, и отсутствие элементарных удобств, и сраные твари, периодически устраивающие набег из-за черты, как между собой они окрестили эту невидимую границу между нормальным миром и восточным регионом. Все знали, черта есть. Стоит зайти за нее сожмение железных эпилок, и они тут же покрывались ржавчиной, сворачивались и осыпались ржавыми хлопьями. Странный, сраный восточный регион. Даже сюда, за черту, долетали отголоски этого проклятия. А еще генералы очень бесили эти бумажные карты, но электроника здесь попросту отказывалась работать. Более простая военная техника работала исправно. А вот что-то наподобие телефонов, планшетов, радаров, ни в какую. Поговаривают, что жители этого региона от скуки только и делают, что жрут, пьют, сражаются и сношаются». Ну а что еще им делать по вечерам? Развлечений-то больше никаких и нет. Армии даже пришлось использовать самые простые ракеты и самые примитивные древние гранатометы. Никакой электронной начинки. Да и его парням, даже разведывательные беспилотники, приходилось поднимать воздух, оборудовав их самыми древними, какие только получилось достать кассетными камерами. Да и беспилотники подстать камерам, огромные, старые, чуть ли не механические. К такому генералу Радченко не готовили, хотя готовили, конечно, но кто же знал? Давно нужно было накрыть всю территорию за чертой, чем-то массированным. Но император боялся последствий. Мало ли как все обернется тут, если в этот коктейль, который еще бушевал на восточных землях, добавить нового топлива. Могло случиться что угодно. Например, аномальная зона могла разойтись еще больше и отвоевать себе еще один кусок империи. Никто этого не хотел. Но генерала терзали какие-то смутные опасения, какие он сам еще толком не знал. Старый вояк водил карандашом по карте и пытался оформить эти опасения в какую-то мысль. Нужно действовать. Охрана границы и сдерживание прорыва монстров — это не выход. Твари умнели день ото дня и с каждым днем становились все сильнее. Хорошо, что они нападали хаотично, небольшими группами, по три, пять, максимум десять особей. Если бы у них был один мозг или один командир, все вышло бы печальнее, гораздо печальнее. Пока с тварями удавалось справляться с дистанцией, а в ближний бой их старались не подпускать. В ближнем они сразу оказывались в выигрышном положении. Вот и все преимущества армии – дистанция, слаженность, численность и техника, хоть и древние, как говно мамонта. Но ведь в один прекрасный момент и этих преимуществ может не стать. Вот как твари расправились с имперским военным лагерем на своей территории, непонятно. Эх, если бы генералу дали такую армию в командование, он бы прошел с ней всю империю вдоль и поперек. До самой столицы, как горячий нож по маслу. Ращенко прекрасно сознавал потенциал и силу противника и ничуть не дооценивал его. Хорошая армия, хорошие конструкты, даже завидно. А ведь генерал лично знавал одного мастера конструктов, Радимира Захарова. Где он сейчас, интересно? Давненько ничего не слышно об имперском любимчике. Вот кто бы точно смог дать стоящую консультацию по конструктам. Генерал пару раз встречал творения Радимира, еще когда они служили вместе. Но конструкты Захарова были на порядок слабее и тупее здешних. Всему виной, как говорил Радимир, материал. Тогда он использовал для создания конструктов животных. Эти же твари явно были созданы из людей. Кто мог вообще такое позволить? Ставить на людях эксперименты. Да заодно это нужно было спалить восточный регион за то, что не позволяет там у себя вытворять черти что. Захарова здесь сейчас явно не хватает. Хотя генерал напряг память, прищурился и задумчиво посмотрел в потолок брезентовой палатки. Что он помнил о конструктах Радимира? Что парень рассказывал во время их давней службы? Слабые места, изъяны, слабости... Захаров всегда говорил, его конструкты, чтобы в одном, они неуправляемы. Их нельзя контролировать. Но да, может это и хорошо. С управляемыми конструктами даже имперская армия не справилась бы. В этом генерал теперь точно был уверен. После столь тесного знакомства. И все-таки проще накрыть весь регион массированным взрывом. Или ковровочкой пройтись. Не факт, конечно, что твари не выживут. Они могут прятаться под землей или переждать в водоемах, в расщелинах. С их-то приспосабливаемостью. Но можно было начать с этого. А потери? Мирные потери неизбежны в любой войне. Да и восточники не совсем принадлежали империи. У них всегда было свое на уме. — Господин генерал! — в палатку убежал взъерушный младший лейтенант Гаврилов. — Да, Гаврилов, что за срочность? Тебя кто-то из конструктов обрюхатил. — Никак нет, господин генерал! — отчеканил озадаченный лейтенант. — Жаль. — В каком смысле? — Растерянно нахмурился молодой человек. «В таком я не слышу тревоги, шума, суеты. Значит, на нас не напали, и ничего сверхординарного не произошло. Отсюда вопрос. Почему ты так врываешься ко мне?» «Так это радиограмма из столицы. Вы просили без промедлений». «Что там?» С надеждой в голосе поинтересовался Раченко и, наконец, взглянул в сторону младшего лейтенанта. «Начинайте зачистку». — Наконец-то! — генерал хлопнул себя по коленям, довольно крякнул и улыбнулся. — Готовьте боевой состав и технику. Пора дать просраться этим тварям и пройтись огнем и мечом, как говорил мой дед, по этому непокорному империи региону, Курва. Давненько я не подавлял волнения и бунты. Через час двадцать тысяч человек и 170 единиц тяжелой техники были готовы к маршу. Пора приступать к наведению порядка в этих землях. Генерал Ращенко выглянул из джипа, оглядел своих солдат, довольно хмыкнул и кивнул сам себе. Все подразделения на своих местах, все знают свои задачи. Нужно быстро разобраться с тварями, пройтись по региону и произвести зачистку, пока техника и оружие не началось боить. Иначе они завязнут здесь, организуя снабжение, подвоз боекомплектов и ротацию. И это все затянется на несколько месяцев. Ращенко мысленно отвел себе на операцию два дня. Один день прибавил про запас и уверенно тронул водителя за плечо, собираясь дать команду трогаться. Господин генерал! снова подбежал взмыленный лейтенант Гаврилов к машине командующего. С тварями что-то не то. Что именно? Они. они отступают! пожал плечами лейтенант. Отступают! генерал нахмурился. Оттягиваются. Испугались! довольно хмыкнул Раченко. Нет, не похоже! лейтенант отрицательно помотал головой. Очень организовано, словно один слажный организм. Херня, они просто... Погоди, как один организм? Именно так, господин генерал. Мне нужно взглянуть на это. Раченко нахмурился и зло выругался. Черт, накаркал, сука. Это выглядело странно. Я видел не души, а разумы конструктов в астрале. Тысячи разумов. Они были такими... Одинаковыми, потерянными, грустными, словно жили, блуждали, без цели. Захотелось дать им эту цель, показать, направить. Это так просто. Я потянулся к ярким цветным нитям, идущим от каждого разума, и стал собирать их воедино, в один пучок, словно марионеточник. Глаза я открыл в нашей, вернее, в гостиной Патрика и Софии. На мне скрестились взгляды моих друзей, подруг, девушек. Такие все молодые, наивные, немного испуганные. «Сейчас я ощущал себя каким-то стариком в их компании или древним старцем. Да, они все сильные, умные, но такие зеленые. Наверное, они ждали именно этого, что я вернусь рано или поздно и помогу или хотя бы подскажу им, что и как делать. Даже смелая и дерзкая Янка просто тщательно скрывала свой страх и неуверенность. А на самом деле... Ладно, неважно. Что-то я после этого слегка настроен на философский лад». «Но как получилось?» — не вытерпела Николь. «Вроде бы», — пожал я плечами, — «какой-то идиот вложил в их головы только самый примитив и несколько навязчивых приказов. Пришлось покопаться. В общем, все в порядке. Я все почистил и замкнул повиновение на Патрика». «Сколько?» — нахмурился Патрик. «Да всех. Чего мелочиться? Там не так уж и много. Несколько тысяч особей». «Всех? Несколько тысяч?» Патрик открывал рот, как рыба, а его глаза, казалось, были готовы вывалиться из орбит. «Как это всех?» «Ну, так?» Не понял я его удивления. «Взял всех скопом и привязал к тебе на ментальном уровне. Там не так уж и сложно было». «Охренеть!» Все, что мог выговорить парнишка, и замер, прислушиваясь к себе. «Что чувствуешь?» Молодой граф или князь, все никак не привыкнув к его титулам, закрыл глаза, нахмурился, словно прислушиваясь к чему-то, и пошатнулся, едва удержавшись на ногах. «Это охрененно необычно и...» «Завораживающе!» — тихо проговорил он, не открывая глаз. И снова пошатнулся. К нему тут же подскочила София и поднырнула под руку, поддерживая своего супруга. «Я чувствую каждого, я вижу каждым, я словно и есть каждый». «Отлично, так и должно было быть!» — я кивнул ему, хоть он этого и не видел. «Раздели конструктов на две группы, отведи в сторону. Пропусти имперский отряд немного вглубь нашей территории. Они уже начали движение». — И заходи им в тыл, это будет трезня. — Понял, сейчас сделаю. Патрихично улыбнулся и стал руками выписывать перед собой в воздухе замысловатые фигуры, словно дирижер. Наверное, ему так было легче, но ничего, приноровиться со временем, и все это будет проделывать на автомате, одной только мыслью. — А можно и мне дать половину? Я тоже хочу попробовать. Блестящими азартом глазами уставилась на меня Яна. Сколько в них было мольбы? — Ты не потянешь, — покачал ей головой. — Управлять чужими разумами — это не то же самое, что управлять огнем, Ян. — Ну, хоть сколько-нибудь, пожалуйста, майки! Я кивнул, прикрыл глаза и снова прыгнул разумом в астрал или информационное поле. Каждый раз это давалось все легче и легче, особенно после того, как я вытаскивал девчонок с той стороны. Дернул десяток нитей, недолго подумал и прибавил еще парочку. Дюжина, хорошее число. Перекинул нити на Яну, оглядел свое творение и открыл глаза. «Хм, пробуй!» — хмыкнул я. «А как?» Девушка нахмурилась и мельком бросила взгляд на машущего руками Патрика, пытаясь подсмотреть ответ на свой вопрос у него. «Сама думай!» — улыбнулся я ей. «Если не разберешься, значит, это не твое!» «Разберусь!» — упрямо фыркнула Яна и закрыла глаза, подражая нашему дирижеру. По лбу девушки скатилось несколько капелек квота и пролегли две хмурые складочки. «Да уж, дюжно для нее многовато. Ладно». Пусть тренируется. — Майки, а можно я попробую? — Делай, что хочешь. Отмахнулся я от Янки. «Поняла — Поняла. Девушка прикусила губу и нахмурилась еще сильнее. София отпустила Патрика, который уже сам твердо стоял на ногах, подошла к столику, разлила по бокалам вино из высокого графина и раздала девчонкам, сидящим на диване. Взяла еще два бокала, плюхнулась рядом со мной, сунула один мне и отхрибнула из своего. «Да уж», — покачала головой девушка и кивнула в сторону Яны. «Зрелище не для слабонервных». «Угу», — подтвердила Николь и немного беспокойно поинтересовалась. «Майки, а с ними ничего там не случится?» «Нет, это односторонняя связь. Если будет какая-то угроза, нить сразу прервется. Давайте расслабимся и просто понаблюдаем». «Это просто. Расслабиться и наблюдать — это я могу», — хмыкнула София. Чокнулась своим бокалом с моим, закинула ножку на ножку, откинулась на спинку дивана и стала тарахтеть о том, как проводил здесь время мой предшественник Ярослав. Эту историю я еще не слышал. Вот же говнюк. Мы общались, пили вино и поглядывали на два наших изваяния, замешивших посреди комнаты с закрытыми глазами. Патрик периодически делал пасы руками, а я нахмурилась и в раздражении подергивала головой. Судя по всему, у них все получалось». «Наверное, стоило их усадить, а то устанут. Да и сидя удобнее, хотя они молодые, могут сутками так стоять, так что пусть». «Майки!» – прошептала Соня мне на ухо и кивнула в сторону своего мужа. «А их можно тревожить в таком состоянии?» «Да без проблем. Ты можешь даже спросить, как у Патрика дела. Он одновременно и здесь, и где-то там». «Правда? Отлично!» – обрадовалась девушка и повернула свое личико в сторону парня. «Патрик, дорогой, у тебя все хорошо?» «Да, Лю, София. Было сложно вначале, но я разобрался. Мне тяжело говорить. Я потом все расскажу. Хорошо?» «Хорошо». София покраснела и украдкой опустила глаза в бокал, что-то очень тщательно рассматривая на дне. И только следующие несколько фраз, сказанные Яной минут через десять, утвердили мою уверенность в том, что я не зря дал ей лишь дюжину конструктов. Иначе она такого бы наворотила. Хотя Янка всегда была умной девочкой, просто немного рисковатой и импульсивной. «Ты кто такой, червь?» — громко крикнула Яна, не открывая глаза. Николь поперхнулась, София подпрыгнула от испуга, и лишь Маша покачала головой, как бы говоря, «Ну, я другого и не ожидала». Затем минута тишины. Наши переглядки украдкой, высказанные шепотом догадки и снова. «Ты пришел к нам с войной! Ты решил сдохнуть?» «Ты кто такой, червь?» — новая фразочка еще более грозным голосом. — Не ответишь, я оторву твою тупую башку и отправлю твоему хозяину. — Майки, — писнула София, — может, ты отберешь у нее эту игрушку? Я переживаю. — Пусть развлекается, — отмахнулся я. — Ей нужно выпустить пар. — Нам всем нужно, но не таким же способом. Я, между прочим, беременна, а она меня пугает. — Да, похоже, ты тупее, чем я думал. Возвращайся к своему хозяину, — прошипела Яна, общаясь через одного из своих конструктов. — И передай ему! Верх генеральского джипа снесло, словно ураганным ветром. Сначала по ней полоснули когтями крест-накрест, раздирая 30 миллиметровую броню, словно бумажный лист или консервную банку. Потом крыша отлетела в сторону, а джип забуксовал, уперевшись в какую-то преграду. Три огромные твари обступили генеральский джип и уставились своими злыми, полными ярости глазами на пассажира, игнорируя водителя и пулеметчика, который даже не решался нажать на курок. Да это ничего бы и не дало. Дуло огромного пулемета было выгнуто под таким углом, словно его пытались завязать в узел. Хотя, может, так оно и было. В глазах твари читался разум. Это непростые тупые конструкты, как докладывала генералу сраная разведка и как они могли это пропустить? Ращенко с опаской потянулся к своему дару. Но его тут же выдернули из машины за шкирку, словно нашкодившего котенка. Сильная рука вхватила вояку за талию, прижала к поджарому телу конструкта, и тварь, петляя и уворачиваясь от пуль, потащила генерала в сторону густого леса. Вот и доигрался в войнушку. Успел подумать командующий, прежде чем его затылок встретился со стволом так неудачно подвернувшегося на пути дерева. «Ты кто такой, червь?» — спросила очнувшаяся генерала Ращенко огромная тварь, держащая в одной лапе его горло, а в другой нелепую, странную древнюю ручную гранату. Генерал являлся неплохим одаренным. Его дар был очень узконаправленным, но и очень опасным. Огненный метеритный дождь огромной силы, интенсивности и мощи. Уйти и забрать с собой твари, умереть по-мужски, как настоящий герой. Что может быть почетнее?» Генерал закрыл глаза, потянулся к своему дару и активировал его. И через секунду началось. Огонь падал с небес так кучно, что казалось, их накрыло сплошным огненным потоком с неба. Раскаленные камни падали со свистом, шипением, врезались в землю, оставляли глубокие воронки и валили деревья. Если бы дар генерала был более дистанционным, ему бы не было цены. Ну а сейчас он идеально подходил для такого торжественного самоубийства. Конструкт снова схватил свою жертву в охапку и хаотично рванул то в одну сторону, то в другую. Генерала нещадно трясло, кидало из стороны в сторону, словно тряпичную куклу, но на удивление он был все еще жив и даже ни разу не приложился головой о возникающие, словно из ниоткуда на их пути деревья. Это было удивительно. Несколько минут долгих петляний и сумасшедших рывков, и шум падения метеоритов стал стихать. Как только они выбрались на живописную поляну, генерала бесцеремонно швырнули на зеленую траву и что-то прорычали ему в спину. Раченко почесал ушибленный затылок, сел и внимательно взглянул на своего похитителя. Тварь была подпалена, ранена в нескольких местах, но цела, тяжело дышала. Этот забег дался ей нелегко, но жива и даже не думала умирать. За спиной твари стоял еще десяток таких же конструктов, чуть поменьше размером. В подпаринах слегка обугленные, но по большей части не пострадавшие от огня. Вот твари. «Ты кто такой, червь?» Снова прорычал все тот же конструкт. «Не ответишь, я оторву твою тупую башку и отправлю твоему хозяину!» «Я генерал Раченко, командующий второй имперской армией!» «Ты пришел к нам с войной! Ты решил сдохнуть?» «Что за херня? Ты? Вы не должны быть разумными!» Вместо ответа недоуменно выдохнул Раченко. «Да, похоже, ты тупее, чем я думал. Возвращайся к своему хозяину и передай ему. Мы больше не будем играть с вами в поддавки. Мы не потерпим вмешательства в наши дела и тем более вторжения на наши земли». — Если твой хозяин хочет войны, мы это ему обеспечим, а если хочет мира, мой господин с удовольствием примет ваших дипломатов в ближайший месяц. Передай ему, червь! — Я передам, обязательно передам, — прошептал Ращенко в спину удаляющихся в сторону леса конструктов. Но как я сыграла?» Довольная собой, Яна открыла глаза и обвела всех нас блестящими от возбуждения глазками. «А мне вина налить, а то в горле пересохло». «Хм, отлично сыграла», — улыбнулась Николь. «Только было немного жутковато». «А голос обязательно было такой страшный делать?» Передернула плечиками София. «У меня аж мурашки по коже бегали». «Правда? Страшный получился?» Счастливо улыбнулась Янка. Подошла к столику с графином и нацедила себе вина в бокал. А я еще думаю, чего он в штаны напрудил. Что там у тебя хоть произошло? Пока вы здесь вино потягивали и отсиживались в тепле и комфорте, я все решила сама. Хм, ну да, хмыкнула Николь. Пф, сама, фыркнула София. И лишь Маша улыбнулась с девчонок и просто покачала головой. Ну чего вы фыркаете? Порадоваться победе не даете. Проворчала Яна. Села с бокалом в кресло, закинула ногу на ногу и продолжила. Поговорила по душам с командующим армией, пожурила его и высказала нашу Фи его поведением. Думаю, внушение вышло солидным. А Патрик, почему он еще не возвращается? Забеспокоилась София. Хм, догоняет бедных военных твой Патрик, хмыкнула яна. Я там краем глаза заметила. Ох и устроил он им варфоломеевскую ночь. Много погибших, нахмурилась графиня. Насчет погибших не знаю, а вот подорванный боевой дух. Он играется с ними, как с беспомощными детьми. Отобрал оружие, заставил петь какие-то песни и целовать друг друга в заднице. Не знаю даже, может, лучше бы просто перебил. Майки, задумчиво посмотрела в мою сторону моя блондинка. Да, Ники, Как? Как ты это провернул? Хотя нет, не так. Она склонила голову на бок. Майки, а ты давно проверял дар? Тишину можно было резать ножом. Девчонки, смеявшиеся и живо обсуждавшие произошедшее, разом притихли и посмотрели в мою сторону. Даже Соня, сидевшая рядом, чуть отсела, чтобы лучше видеть меня со стороны. «А чего его проверять? Я и так знаю, какой он». «Ну не скажи». «Я точно не знаю, но ты ведь не совсем обычный у нас, да?» «Узоры», — сказал я и пожал плечами, словно это все объясняло. «Хм, узоры могут такое?» Я задумался, а ведь и правда. «Давно сам удивляюсь, что они работают как-то не так, слишком сильно, или необычно, или немного не так. Странности были. Можно и проверить», — сдался я. «Патрик может проверить», — подала голос Яна. «Он у нас поднаторел в последнее время в этом». «Фух», — громко выдохнул наш Патрик и открыл глаза. «Жрать хочу, просто умираю с голода».